Обескураженные друзья решили, что странное поведение кидога вызвано печалью из-за гибели левицы. Оба долго ворочались на своих ложах в молчаливом раздумии. Кидога явился к ним поздно, с печатью хитрого лукавства на добродушном лице. Он привёл с собой всех левийцев и целую толпу молодых мужчин. Сородичи кидога подмигивали недоумевающим чужеземцам. громко хохотали, перешёптывались и перекрикивались обрывками непонятных фраз. Они намекали на колдовство, будто бы свойственное их народу, уверяя, что Кидога умеет превращать простые палки в чёрное дерево и слоновую кость, а речной песок в золото. Всю эту чепуху чужеземцы слушали по дороге к дому чёрного друга. Кидога подвёл их к небольшой кладовой. Она отличалась от других простых хижин меньшими размерами и наличием двери, подпёртой громадным камнем. Кидога с помощью нескольких человек отвалил камень, молодёжь стала по обе стороны распахнувшейся двери. Кидога, согнувшись, вошёл в кладовую и поманил товарищей за собой. Кави, Пандион и Левицы, ничего ещё не понимая, молча стояли в сумраке, пока их глаза не привыкли к слабому свету из кольцевой щели между навесом конической крыши и верхним краем глинобитной стены. Тогда они увидели несколько толстых чёрных брёвен, груду слоновых клыков и пять высоких открытых корзин, доверху насыпанных целебными орехами. Кидога, внимательно следя за лицами товарищей, громко сказал: "Это всё ваше. Это собрал вам мой народ на лёгкий и счастливый путь. Сыны ветра должны взять с собой два десятка людей, а не один, за такую цену. Твой народ дарит нам столько за что?" воскликнул потрясённый Кави. "За то, что вы хорошие люди." Храбрые люди, за то, что вы совершили столько подвигов, за то, что вы мои друзья и помогли мне вернуться, стараясь казаться невозмутимым, перечислял Кидога. Но подождите, это не всё. Негр шагнул в сторону, сунул руку между корзинами и вытащил мешочек из крепкой кожи размером не меньше головы человека. Возьми, Кидога протянул мешочек каве. Этот русский, подставивший ладони, согнулся от неожиданной тяжести и едва не выронил мешка. Негр оглушительно захохотал и заплясал от восторга. Громкий весёлый смех молодёжи вторил ему за стенами кладовой. "Что это?" спросил Каве, продолжая прижимать к себе тяжёлый мешочек. "Ты спрашиваешь, мудрый старый воин?" веселился кидога. Точно не знаешь, что в мире имеет такую тяжесть одна лишь вещь золото, воскликнул и труск на своём языке, но негр понял. "Да, золото", подтвердил он. "Где же ты взял столько?" вмешался Пандион, ощупывая туго набитый мешочек. Вместо охоты мы ходили на золотоносные пласкогорья. 8 дней мы перекапывали там песок и промывали его в воде. Негр помолчал, потом закончил: Сыны ветра не довезут вас до родины. Там, на вашем море, всем вам предстоят разные дороги, и каждый сможет добраться до своего дома. Разделите золото и спрячьте хорошо, так чтобы не видели сыны ветра в пути. Кто ещё был с тобой на этой охоте? быстро спросил Итруск. Вот, все они. негр показал на сгрудившихся у входа юношей. Радостные, растроганные до слёз друзья бросились к неграм со словами благодарности, а те смущённо переминались с ноги на ногу и понемногу исчезали за домом. Товарищи вышли из кладовой, завалили дверь камнем. Те дого внезапно стал молчалив, весёлость его исчезла. Пангион привлёк к себе чёрного друга, но тот высвободился из его объятий, положил Эллину руки на плечи и долго смотрел в его золотистые глаза. Как я расстанусь с тобой, Кидога, против воли вырвалось у Пангиона. Пальцы негра впились в его плечи. Бог молнии видит сдавленно произнёс Кидога: "Я отдал бы всё золото Пласкагория, отдал бы всё, что у меня есть, до последнего копья за то, чтобы ты согласился жить со мной навсегда". Лицо негра исказилось, он закрыл глаза руками. "Но я даже не прошу тебя", голос Кидога дрожал. прерываясь в плену я знал, что такое родина. Я понимаю, ты не можешь остаться, и я вот, видишь, сам стараюсь, чтобы ты уехал. Негр внезапно отпустил Пандиона и бросился к дому. Молодой Элен смотрел вслед другу, и слёзы туманили его взор. Итрук тяжело вздохнул за спиной Пандиона. Придёт время, и мы с тобой разойдёмся. Тихо и печально сказал Кави: "Наше с тобой дома не так уж далеко, и корабли плавают там часто", сказал, повернувшись к нему Пандион, "а Кидога останется здесь, на краю Айкумены". Успокоившись за будущее, Пандион весь отдался творчеству. Он торопился. Величие, обретённое в борьбе за свободу дружбы, вдохновляло его и заставляло спешить. Он заранее видел все подробности геммы. Три человека должны были стоять, обнявшись на фоне моря, к которому они стремились, моря, возвращающего их на родину. Пандион решил изобразить на большой плоской грани своего камня троих друзей Кидога, Кави и себя в сверкающем, прозрачном свете морской дали, которую, как нельзя лучше, олицетворял собою голубовато-зелёный кристалл. Молодой скульптор начертил несколько набросков на тонких пластинках слоновой кости, употреблявшихся женщинами племени для растирания каких-то мазей. Сделанное им открытие принуждало его постоянно видеть перед глазами живые тела, но это не составляло затруднения. Этруск и так был с ним все время, а Кедога, предчувствуя близкий приход кораблей сынов ветра, оставил свои дела и был неразлучен с друзьями. Часто Пандеон заставлял и труска и негра стоять перед ним обнявшись, и те, посмеиваясь, исполняли просьбу. Друзья подолгу беседовали, поверяя все свои сокровенные мысли, тревоги и планы, а в глубине души каждого острым гвоздём сидела мысль о неизбежности расставания. Пондион, разговаривая, не терял времени даром и упорно резал твёрдый камень. Иногда скульптор замолкал, взгляд его становился пронизывающим. Элин ловил в чертах друзей какую-то важную для него подробность. Всё выпуклее и живее становились три обнявшиеся мужские фигуры. В центре можно было узнать огромного кидога. Справа от него, слегка повернувшись к оставшемуся кусочку гладкой грани, стоял пандион, а слева этрусск, оба с копьями в руках. Каве и кидога находили большое сходство с собой, но уверяли пандиона, что он плохо изобразил себя. Скульптор, улыбаясь, отвечал, что это неважно. Фигуры друзей, несмотря на маленькие размеры, были совершенно живыми. Подлинное мастерство проступало в каждой подробности. Повороты тел были сильны, резкий и в то же время изящно сдержаны. В руках кидога, широко раскинутых на плечах этрусска и эллина, по индиону удалось выразить движение защиты и братской нежности. Кави и Пандеон стояли с внимательно почти угрожающей наклоненными головами, исполненными напряженной бдительности мощных воинов, готовых уверенно отразить любого врага. Именно это впечатление великолепной мощи и умеренности создавала вся группа, и Пандеон старался выразить в своем произведении все лучшее, что было в людях, ставших ему дорогими по пути из рабства на родину. Скульптор понял, что ему наконец удалось создать настоящее произведение искусства. Кидога и Кави перестали потрунивать над пэндионом. Затаив дыхание, они часами следили за движениями волшебного резца, и смутное преклонение перед мастерством художника определяло их теперешнее отношение к пэндиону. Их молодой друг, смелый, весёлый и даже ребячливый, подчас забавлявший своими восторгами перед женщинами, оказался великим художником. Это одновременно и радовало, и удивляло Кедога и Кави. А Пандеон вкладывал всю любовь к товарищам в порыв своего творчества. Теперь первоначальная идея вырезать на камни Тессу не привлекала его больше. Тесса и Рума и Ньора, принадлежавшие к разным народам, были сестрами по красоте. У всех трех обладавший одинаково притягательной силой. Но были ли они сёстрами во всём остальном? Этого Пандион не знал. Могла ли бы Теса так сродниться с Ниёрой, как он с Кидога? А в дружбе Пандиона с Кидога и Кави, в товариществе со всеми другими бывшими рабами, которых осталось здесь уже не так много, было братство единых помыслов и стремлений, спайное крепче камня, верностью и мужеством. Да, они настоящие братья. Хотя одного носила такая же чёрная, как он сам, мать здесь, под странными деревьями юга, другой лежал в колыбели в хижине, сотрясаемой злыми зимними бурями, а третий в это время уже воевал со свирепыми кочевниками дальних степей на берегу Тёмного моря. Сердца их сплелись с тугими жилами, сотни раз проверенные в общих невзгодах, и как мало значило теперь различие их стран, лиц, тел и верований.